Так вот эта реплика почему-то попала под топор министра. Почему именно это? В фильме было полно куда более острых фраз. Вторая купюра продолжала стола Иванна. Это облет вокруг церкви, сцена похорон. Председатель сказал: "Это очень мрачно, не надо огорчать зрителей в новогодний праздник". Иван дало распоряжение Ефисину, чтобы после эфира Этот кадр уставили обратно, так что это вырезается не навсегда. И когда будет повтор ленты, она пойдет с кадром облета церкви. меня начала бить дрожь, внутри что-то оборвалось. И потом председатель добавил, заканчивала свое невесёлое повествование Жданова. Я прошу не говорить об этом Рязанову. Не надо портить ему встречу Нового года. Но ты мысли, что будет с вами, когда вы завтра сидите у телевизора, не увидите этих двух мест в фильме. Мне стало ясно, что надо обязательно вам сказать, иначе это может скверно кончиться. Чего доброго еще инфаркт случится. А кто же конкретно это вырезал? Мертвым голосом спросил я. Не волнуйтесь, все уже сделано, и сделано аккуратно. Эссин сам за этим проследил. Выезжали в его присутствии. Спасибо, машинально сказал я. Извините, новогодний праздник вам, конечно, испортили, сказала в заключении старая Иванна. Но мне казалось, что будет лучше, если вы узнаете обо всем заранее и от меня. Не огорчайтесь, Это еще минимальные потери. Если бы вы знали, почему все это случилось, вы бы поняли. И мы распрощались. Я повесил трубку и погрузился во мрак. Я снова и снова перебирал в памяти разговор. Первым побуждением было куда-то звонить, протестовать, хлопотать, остановить, но было поздно. В 8 часов вечера 31 декабря. Где уже никого нет? Все разбежались с работы, готовятся к встрече Нового года. Звонок раздался не зря вечером, после того, как кончился рабочий день, когда сделать уже ничего нельзя. Да и не мог я закладывать столу Ивановну. Это был редкий по благородству поступок, особенно немыслимый для человека, служащего в советском аппарате. Если я начну действовать, обнаружив, что знаю ситуацию, докопается то сообщил, и действительно сотрут порошок порядочного человека, так что я был связан по руками и ногам, был лишен возможности что-либо предпринять. Вторая поправка была для меня особенно болезненной. Север рострела кончалось тем, что Бубинцову становится плохо с сердцем, полковник посылает в казарму за доктором. Плетнёу стреляет в Мерзляева, но схваченный в этот момент жандармами промахивается. Снова мгновение смерти Бубенцова в кадре не было. А вслед за этим под музыку реквиема, сочиненного Андреем Петровым, показывалось сверху, как бы с птичьего полета, маленькая церковка, стоящая на высоком обрыве над рекой. Около храма кладбище и группа застывших во время похорон людей. Кадр был пронзительный горестный. Это был один из главных трагических пиков картины, когда зритель душой и сердцем должен был быть захвачен волной печали и соучастия. Я помню, как трудно давался после этой панихиды переход на следующий эпизод, где полк покидает город. Сколько я возился с этим, монтируя буквально по клеточкам, искал звуковой стык, подбирал пропорции изображений, шумах и музыки. И вот теперь, чьей то чужой равнодушной рукой все это было безжалостно смято, разрушено. Зрителю в результате купюры становилось неясным умер ли бубенцов кроме того убиралась сильная козырная сцена ослаблялось зрительское сопереживание господи какой многострадальной оказалась эта картина финал ленты был окончательно испоганен испорчен и я ничего не мог сделать